«Сменил бы ты пластинку, Алёша. Ты даже не представляешь, как надоело слушать тот бред, что ты несёшь. В полудреме я подумала о том, что завтра же найму человека, который поможет мне избавиться от этого супчика. Пусть походит по психдиспансерам, пусть наведёт справки. Если Алексей болен, наш брак признают недействительным. Шизофреника какой спрос?» «Дорогая, пока я не уснул, хочу тебя попросить, чтобы с завтрашнего дня ты приносила мне все чеки». «Какие еще чеки?» — не поняла я. «Ну, те, которые тебе в магазинах пробивают». Я приподняла голову и удивленно посмотрела на Алексея. «Что-то я не пойму, куда ты клонишь?» «Контроль, контроль и еще раз контроль, Маргарита».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 Мне интересно даже то, как ты писаешь. Я покрутила пальцем у виска и из подваль вглядываясь в лицо Алексея. Вроде бы ничего особенного. Красные бегающие глаза, так это понятно, с бодуна. Короткие сальные волосы. Моет он их раз в неделю, не чаще. Экономит шампунь, блин. Редкая рыжеватая щетина,